«Вы покупаете, спрашивают как ты его Серебряный звон Для сухаревки это развлечение Колокол льют Шушукаются на сухаревке И тотчас же по всему рынку А потом и по городу Разнесутся нелепые россказни и вранье И мало того, что чужие повторяют А каждый сам старается похлеще соврать И обязательно действующее лицо Время и место действия точно обозначит Слышали, утром-то сегодня под каменным мостом Кит на мель сел На там В беговой беседке у швейцара Жена родила тройню И все с жеребячими головами Сейчас Спасская башня провалилась Вся и с часами Только верхушку видать Новичок и в самом деле поверит А настоящий москвич выслушает И виду не подаст, что вранье не улыбается А сами еще чище что-нибудь прибавит Такой обычай колокол льют. Сотни лет ходила по вере, что чем больше небылиц разойдется, тем звонче колокол отольется. А потом встречаются. Что ты назвонил, что башня провалилась? Бегал, на месте стоит, как стояло. У финляндского на заводе большой колокол льет. С восьмидесятых годов когда в Москве начали выходить газеты и запестрели объявлениями колокольных заводов, Сухаревка перестала пускать небылицы, которые в те времена служили рекламой. А колоколозаводчик неукоснительно появлялся на Сухаревке и скупал серебряный звон. За ним очень ухаживали старевщики, так как он был не из типов, искавших на грош пятаков. Это был покупатель со строго определенной целью – купить серебряный звон, а не на грош пятаков. Близок к нему был еще один чайник, не пропускавший ни одного воскресенья, скупавший, не выжиливая копеечку, и фарфор, и хрусталь, и картины. Между любителями-коллекционерами были знатоки особенно по хрусталю, серебру и фарфору, но таких было мало. Большинство покупателей мечтало купить за красненькую, настоящего Рафаэля, чтобы потом за тысячи перепродать его или купить из первых рук краденое бриллиантовое колье за полсотни. Пускай потом картина Рафаэля окажется доморощенной мазнёй, а колье бутылочного стекла покупатель всё равно идёт опять на Сухаревку в тех же мечтах и до самой смерти будет искать на грош пятаков. Ни образования, ни знания, ничего, кроме тятенькиных капиталов и природного умения наживать деньги, у него не имеется. И торгуются такие покупатели из-за копейки до слез и радуются, что удалось купить статуэтку голой женщины с отбитой рукой и поврежденным носом, и уверяют они знакомых, что даром досталось. «Племянница Венеры Милосской». Много таких ходило по Сухаревке, но посещали Сухаревку и истинные любители старины, которые оставили богатые коллекции, ставшие потом народным достоянием. Но много их и пропало. Все делалось как-то втихомолку по-сухаревски. И все эти антиквары и любители были молчаливы, как будто они покупали краденое. Купит, спрячет и молчит. И все в одиночку, тайно друг от друга. Но раз был случай, когда они все жадные волчьи стаи, или вернее стаи пугливого воронья, набросились на крупную добычу. Это было в 80-х годах. Тогда умер знаменитый московский коллекционер Зайцевский, более сорока лет собиравший редкости изящных искусств – рукописей, пергаментов, первопечатных книг. Полвека его знала вся Сухаревка. За десятки лет все его огромные средства были потрачены на этот музей, закрытый для публики и составлявший в полном смысле этого слова. Жизнь для своего старика-владельца, забывавшего весь мир ради какой-нибудь новенькой старинной штучки и никогда не отступившего, чтобы не приобрести ее. Он ухаживал со страстью и терпением за какой-нибудь серебряной крышкой от кружки и не успокаивался, пока не приобретал ее. Я знаком был с Зайцевским, но трудно было его уговорить показать собранные им редкости, да никому он их и не показывал. Сам один любовался своими сокровищами, тщательно их охраняя от постороннего глаза. Прошло сорок лет. А у меня до сих пор еще мелькают перед глазами редкости этих четырех больших комнат его собственного дома по Хлебному переулку. Стены комнат тесно увешаны массой старинных картин. На первом плане картина, изображающая святого Иеронима. Это оригинал замечательного художника. Некоторые знатоки приписывали его кисти Луки Джордано. Рядом с этой картиной помещались две громадные картины фламандской школы, изображающие пир и торжественный выход какого-то властителя. Далее картина Лесуэра «Христос с детьми», картина Адриана Стаде и множество других картин прошлых веков. В следующей комнате огромная коллекция редчайших икон, начиная с икон Строгановского письма, кончая иконами, уцелевшими чуть не со времен гонения на христиан. Тут же коллекция крестов. Третья комната занята портретами на кости и на металле. Портрет Екатерины Второй, сделанный из немецких букв, которые можно рассмотреть только в лупу. Из букв составлялась вся история царствования. Еще два портрета маслом с графа Орлова-Чесменского. На одном портрете граф изображен на своем барсе верхом, а на другом – в санях, запряженных свирепым. Около на столе лежит кованная вся в бирюзе сбруя свирепого. Далее – Сотни часов, рогов, кружек, блюд, а посреди их статуя Ермака Тимофеевича, грудь которого сделана из огромной цельной жемчужины. Она стоит на редчайшем серебряном блюде одиннадцатого века. Перечислить все, что было в этих залах, невозможно. А на дворе, кроме того, большой сарай был завален весь разными редкостями более громоздкими, тут же вся его библиотека. В отделении первопечатных книг была книга учения Фомы Аквинского, напечатанная в 1467 году в Майнце, в типографии Шефера, компаньона-изобретателя книгопечатания Гутенберга. В отделе рукописей были две громадные книги на пергаменте с сотнями рисунков рельефного золота. Это Декамерон Бокаччо, писанное по-французски в 1414 году. После смерти владельца его наследники, не открывая музея для публики, выставили некоторые вещи в залах исторического музея и снова взяли их, решив продать свой музей, что было необходимо для дележа наследства. Ученые-археологи Профессора, хранители музеев дивились редкостям, высоко ценили их и соболезновали, что казна не может их купить для своих хранилищ. Три месяца музей стоял открытым для покупателей, но продать за исключением мелочей ничего не удалось. Частные московские археологи, воспитанные на традициях Сухаревки с девизом «На грош пятаков», ходили стаями и ничего не покупали. Сухаревские старерщики-барокольщики, коллекционеры, бесящиеся жиру или собирающие коллекции, чтобы похвастаться перед знакомыми, вели себя возмутительно». Они с видом знатоков старались овладеть своими глазами, Разбегающимися, как у ворона ярмарки, При виде сокровищ поднимали голову И, рассматривая истинно редкие, Огромной ценности вещи, говорили небрежно. «Да, но это не особенная редкость. Пожалуй, я возьму ее. Пусть дома валяется. Целковых двести дам». Так ценили финифтиевый ларец, стоивший семь тысяч рублей. Об этом ларце в воскресенье заговорили молчаливые раритетчики на Сухаревке. Предлагавший двести рублей, на другой день подсылал своего подручного купить его за три тысячи рублей. Но наследники не уступили. А Сухаревка, обиженная, что в этом музее даром ничего не укупишь, начала колокола лить. Несколько воскресений между антикварами только и слышал, что лучшие вещи уже распроданы, что наследники нуждаются в деньгах и уступают за бесценок, но это не помогло сухаревцам укупить на грош пятаков.